Ведон присел, вскидывая щит, под опускающийся меч. Встал на колено, чтобы ослабить удар, и снизу вверх уколол смалевника вдоль самого ведра, туда, где нет брони, под латную юбку. Развернулся. Воин, лишившийся скакуна, как раз поднялся на ноги, решительно рванул воздух мечом. Он был без щита, наверное прижал отушею упавшей лошади. А без щита на поле брани самый искусный воин труп. Умри! Олег встретил стремительное лезвие меча на плоскость сабли, дал соскользнуть до гарды и просто качнул рукоятью, отчего кончик сабли метнулся к лицу врага. Тот, естественно, отпрянул, и ведоно резко уронил клинок вниз, легко разрезая ткань шаровар на незащищенном броне колене и кожу под ним. Смоленник вскрикнул, пригнулся. Тут бы ему голову снести. Но краем глаза середин увидел мчащегося всадника, вскинул щит, сгибаясь и прикрываясь за него всем телом. Хрязь! От сильного удара ведо он отлетел, распластался спиной на земле. Увидел над собой раскачивающихся на легком ветерке стражников. Еще сожжение пять, и они будут в ущелье. Олухи неуколюжия. Громко застучали двери. В большом дворце спешно захлопывались входные двери и въездные ворота. И это было хорошо. Пока защитники большого дворца готовятся к обороне, можно не особо опасаться их наступления. Олег поднялся, брал саблю, отряхнул штаны и рубаху, брезгливо посторонился отковыляющего к нему с решительным видом раненого смолевника. Ведун никогда не любил добивать раненых, а этот бедолага, у которого из глубокого пореза на ноге кровь струилась ручьем, вскоре и так упадет от слабости, потеряет сознание, и... а дальше, как повезет рана после сильной кровопотери может и присохнуть, организм переселится слабость и при хорошем уходе за недельку восстановить силы иди сюда и сражайся потребовал смолевник я в рубахе, ты в безопасности Олег усмехнулся и отошел еще немного сам сражайся стражники наконец то добравшиеся до дна ущелья торопливо цеплялись о трёбок перехватывали щиты обнажали оружие Судя по всему, разбился только один. Туда, указал в сторону яшмого дворца Середин. Туда, мудрый орка им там. Дэдун оглянулся на двери ворота большого дворца. Они оставались заперты. Что же? Значит, пока все не так плохо. Он передернул плечами, после пруда наклонился, зачерпнул ладонью несколько горстей воды. Напился и спокойным шагом направился вслед за торопящимися стражниками. Здесь все оставалось таким, как и раньше: покой, зеленая травка, распахнутые двери из драгоценного сандала. Именно это и заставило ведуна насторожиться. Почему такая безалаберность? Ведь аркаима предупредили о нападении он скинул руку останавливая набегающую сзади вторую волну со стражников осторожно заглянул внутрь там творилось что-то непонятное воины стояли по залу в растерянности тыча щитами и мечами в стороны на полу расползались темные пятна что-то гудело и хохотало Вдруг от одного бойца полетели в стороны кровавые клочья, и через мгновение он рухнул на ковры безобразной бесформенной грудой. Секунда, и точно так же разлетелся на куски стражник стоящий рядом. Электрическая сила. Олег отпрянул под прикрытие стены. Ты еще что за месарука? Больше всего он надеялся, что это всего лишь морок чего проще морок на врага нагнать, чтобы запугать и остановить наступление. Просто и эффективно избавиться от чередейство несложно, но для зелья нужна змеиная кожа, чистотел, птичья кость. Как раз последний самой простой составляющий в виду сейчас и не имелось. Он дернул застежки поясной сумки, принялся рыться в собранном в лесу добре. Из всего обнаружился только чистотел, и тот не высушенный. Ладно, может хоть на меня хватит. Олег сунул в рот растения целиком и принялся жевать торопливо наговаривая. Как ярила красная на небо поднимала, свет пускала, закоулки открывала, закоулки черные, закоулки белые, норы глубокие, гнезда высокие. Как птицы с гнезда под ярилом далеко видать, так бы и мне все видеть. Как чистотел тело чистит, так бы и землю сию от черноты избавил, свету открыл. сплюнул цветок, долго держать во рту нельзя. Не давит сильно. Рванул саблю и шагнул в зал. Смерть мороком не была. Налек продолжал видеть на полу мертвые тела, обрывки плоти и кровавой лужи. Зато теперь он видел еще и Аркаима, окруженного каким-то странным фосфорно-зеленоватым сиянием. Правитель чепенцев вертелся среди воинов стремительной мельницей. Но люди совершенно не обращали на него внимания, пока он не перебил всех. С этим нужно было кончать. Вед он быстрым шагом устремился через зал, намеренно глядя мимо хозяина, делая вид, что тоже его не замечает. Аркаим не удержался от соблазна, помчался навстречу взмахнул руками. "На!" Олег выбросил навстречу щит, повернулся всем корпусом, рыбанул правителя поперёк тела. Щит от сильного рывка едва не влетел из руки. На пол посыпалась крупная щепа, а сабля со свистом разрезала воздух. "Не так быстро! — громким, свистящим шёпотом засмеялся правитель. "Не так быстро! Не переставая крутиться, он отпрянул к ближнему стражнику, и того не стало. "Назад!" рявкнул ведун. "Все назад к стенам!" Это ты, предатель! Ты, клятва преступник! Закружился вокруг Олега мудрый Аркаим. Высоко взлетали широкие рукава его халата, подобно крыльям, резали воздух порчёвые края подола, открывая взгляду атласные шаровары и войлочные тапочки с загнутыми носками. Только ты, Мог придумать такое нападение, чужеземец. Только ты. На родину со Олег уходя с линии атаки, шарахнулся в сторону. Бок на уровне рук правителя прикрыл щитом, сам попытался уколоть врага по верху, но опять промахнулся. Над щита отлетело несколько белых щепок. Забавно, наверное, выглядело это со стороны. Он приплясывал посреди пустого зала, зачем-то уворачиваясь и зло коля пустоту саблей. — "Я же предлагал тебе все, чего пожелаешь, чудесемец", прошелестел правитель. "Я дал тебе силу, сил, знаний, власть. Почему ты предал меня, несчастный?" "Ты Обманул меня, Ахмудёр Каим. Я не люблю, когда меня обманывают. Разве чужеземец? Я сказал тебе всё, что нужно. Что нужно сделать, чтобы ты получишь взамен? Так почему же ты обманул? Ты собирался убить мою невольницу. Кто тебе сказал, глупец? Разве я смотрел на неё с вожделением? Разве я пытался ее купить? Зачем мне карасть то, что я могу купить стократно?» «Замолчи, ты меня отвлекаешь. Олег выбросил саблю, метясь в кисть руки. Промахнулся. но заставил врага поджать руку. Выбросил вперед щит, метясь окантовкой в грудь. Но даже поджатыми пальцами Мудрый Аркаим с такой силой врезался в деревяшку, что оторвал край, с ладонь шириной, и оставил на внутренней стороне диска глубокие белые борозды. "Классный маникюр", отпрянув на безопасное расстояние, похвалил Редин. "Сам придумал?" "Чего не сделаешь со скуки", расплывчато ответил правитель, не прекращая вращения. Как у него только голова не кружилась.